Введение. Сундук. Если читатель когда-нибудь случится вам, как туристу ездить по северу Испании, можете заехать в Бургас, старинный испанский город, с собором в центре, как старинному городу и положено. А вот в соборе этом есть особая достопримечательность – довольно большой сундук. В чем же святость этого сундука? А дело было так. Жил-был в XI веке в Испании храбрый рыцарь. В историю он вошел под именем Сид. Основным его занятием было драться с арабами, которым тогда принадлежала половина Испании. И делал он это хорошо. При случае, правда, мог зарубить и христианина, но рубил он их всех в честном бою, как положено рыцарю. Испанцы его очень чтят, а в музеях хранится его личное оружие но сундук – дело особое. В XII веке, когда образ Сида стал не просто легендарным, а оказался главной фигурой героического эпоса, об этом сундуке рассказывали следующее. Сид, как и положено образцовому показательному рыцарю, был мотом и крупно задолжал евреям. Платить было нечем, и он нашел следующий выход из положения. Взял этот самый сундук, набил его обычной землей и предложил евреям, заверив их своим рыцарским словом, что земля эта привезена из страны Израиля. Евреи поверили и списали Сиду все долги. Они любовались содержимым сундука и целовали эту землю. И по сей день случается, что наивно верят евреи разным бандитам, даже менее респектабельным, чем Сид. Вот за это приключение и почитают сей сундук. Когда мы с женой его обозревали, и я рассказал ей всю эту историю, супруга моя заявила, что евреи в этой ситуации выглядят лучше Сида, но это мнение нынешней израильской еврейки. Тем испанцам, что жили в xi 12 веках, конечно, было приятно слушать и читать, как безупречный рыцарь надул евреев. Так им, евреям, и надо. А ведь это было в те времена, когда евреи были в чести в тех местах, и короли им покровительствовали и церковь относилась к ним терпимо. Более того, в те времена евреи бок о бок с христианами сражались там против ислама, ибо хваленная веротерпимость испанских арабов была уже в прошлом. Но все это значение, как видите, не имело. Чужими и нелюбимыми для толпы оставались евреи. И если со временем произошел на перенеях роковой для них поворот, то это случилось потому, что почва для таких поворотов всегда готова, и не слишком много требуется для того, чтобы евреи из уважаемых вроде бы сограждан превратились в несчастных, гонимых изгоев. И вовсе не чудом было предвидение Иуды Оливии, он был современником Сида, писавшего в благополучное то время «В Испании знойной живем мы спокойно, в красивых, богатых дворцах и палатах. Мы словно бароны в одежде злоченой, богаты, беспечны, и счастливы вечно. Но кто отгадает, что нас ожидает, что ждет нас в грядущем, неслышно бредущем?